Клерфе зашел за ней. Они поехали в ресторан «Гран-Вифур». «Как прошла ваша первая встреча со здешним миром?» — спросил он. «У меня было такое чувство, будто я оказалась среди людей, которые собираются жить вечно. Во всяком случае, они так себя ведут. Их настолько занимают деньги, что они забыли о жизни». Клерфе рассмеялся. «А ведь во время войны...» «Все люди дали себе клятву, если они останутся в живых, не повторять этой ошибки. Но человек быстро все забывает». «И ты тоже все забыл?» — спросила Лилиан. «Старался изо всех сил. Но мне не совсем удалось. Может, я люблю тебя именно поэтому?» «Ты меня не любишь. Если бы ты меня любила, ты не сказала бы мне об этом». «А может, я тебя люблю, потому что ты не думаешь о будущем?» «Тогда тебе пришлось бы любить всех мужчин в санатории. Мы будем есть эклеры с жареным миндалем и запивать их молодым мантраше». «Так почему же я люблю тебя?» «Потому что я с тобой, и потому что ты любишь жизнь, а я для тебя безымянная частица жизни. Это опасно». «Для кого?» «Для того, у кого нет имени. Его в любое время можно заменить». «Меня тоже», — сказала Лилиан. В этом я не совсем уверен. Умный человек на моем месте сбежал бы как можно скорее. Ты вовсе не так уж увлечен. Завтра я уезжаю. «Куда?» — спросила Лилиан, не поверив ему. «Мне надо ехать в Рим. А мне к Баленсиага. Купить платье. Это подальше Рима. Я действительно уезжаю. Необходимо позаботиться о новом контракте». «Хорошо», — сказала Лилиан. «Значит, у меня будет время ринуться в авантюру с модными портными. Дядя Гастон с удовольствием учредил бы надо мной опеку или выдал бы меня замуж». Клерфе посмотрел на нее. «Он хочет опять заточить тебя, хотя ты еще не успела узнать, что такое свобода». «А что такое свобода?» Клерфе улыбнулся. «Я тоже не знаю. Знаю только одно. Свобода — это не безответственность и не жизнь без цели». «Легче понять, какой она не бывает, чем какая она есть». «Когда ты вернешься? – спросила Лилиан. «Через несколько дней». «В Риме у тебя любовница?» Клерфе помедлил секунду. «Да», — сказал он. «Я так и думала», — спокойно ответила Лилиан. «Почему?» «Странно, если бы ты жил один. Ведь и я была не одна, когда ты приехал». «А теперь ты одна?» «Да», — сказал Лилиан, просияв. Клерфе удивленно на нее посмотрел. Клерфе провел в Риме почти две недели. Он ходил в конторы, кафе и мастерские. Бывали дни, когда он вовсе не вспоминал о Лилиан. Зато иногда он думал о ней с неведомой доселе нежностью. Она трогала его. Это чувство не вызывала в нем ни одна женщина. Лилиан напоминала ему ребенка, который отстал от своих сверстников и теперь хочет наверстать все, что он упустил. Однако, прожив неделю в Риме с Лидией Морелли, он понял, что Лилиан ему не пара. Ей нужен человек, который может отдавать ей много времени, как Волков. Тот, по-видимому, жил только для нее. Клерфе привык к другим отношениям. Он ничему не хотел отдаваться целиком. Ему нужна была такая женщина, как Лидия Морелли. По сравнению с ней Лилиан казалась провинциальной, слишком молодой и слишком требовательной. Решив это, он почувствовал облегчение и пробыл в Риме еще несколько дней, хотя контракт был уже подписан. Лидия Морелли по его настоянию поехала в Париж вместе с ним.